Присмотримся к позиции защитников разоружения. Первое. Основной довод заключается в том, что требование разоружения является самым ясным, самым решительным, самым последовательным выражением борьбы против всякого милитаризма и против всякой войны. Но в этом основном доводе и состоит основное заблуждение сторонников разоружения. Социалисты, не переставая быть социалистами, не могут быть против всякой войны. Во-первых, социалисты никогда не были и никогда не могут быть противниками революционных войн. Страница 132-я. Буржуазия великих империалистских держав стала насквозь реакционной. И войну, которую теперь ведет эта буржуазия, мы признаем реакционной, рабовладельческой и преступной войной. Ну а как обстоит дело с войной против этой буржуазии? Например, с войной угнетаемых этой буржуазии и зависимых от нее или колониальных народов за свое освобождение. В тезисах группы «Интернационал» в параграфе пятом мы читаем «В эру этого разнузданного империализма уже не может быть никаких национальных войн». Это очевидно неправильно. История 20 века, этого века разнузданного империализма, полна колониальных войн. Но то, что мы, европейцы, империалистские угнетатели большинства народов мира, а со свойственным нам гнусным европейским шовинизмом, называем колониальными войнами, это часто национальные войны или национальные восстания этих угнетенных народов. Одно из самых основных свойств империализма заключается как раз в том, что он ускоряет развитие капитализма в самых отсталых странах и тем самым расширяет и обостряет борьбу против национального угнетения. Это факт. И отсюда неизбежно следует, что империализм должен в нередких случаях порождать национальные войны. Июниус, защищающий в своей брошюре упомянутые тезисы, говорит, что в империалистскую эпоху всякая национальная война против одной из империалистских великих держав приводит к вмешательству другой конкурирующей с первой и также империалистской великой державы. И таким образом всякая национальная война превращается в империалистскую. Юниус Смотри, Люксембург Роза. Люксембург, Роза. 1871-1919 годы. выдающийся деятель международного рабочего движения, один из лидеров левого крыла Второго Интернационала. Революционную деятельность начала во второй половине 80-х годов. Была в числе основателей и руководителей социал-демократической партии Польши. Выступала против национализма в рядах польского рабочего движения. С 1897 года принимала активное участие в германском социал-демократическом движении, вела борьбу против дернштейннианства и мелььеронизма. Люксембург была участницей Первой русской революции в Варшаве. В годы реакции и нового революционного подъёма Премиренчески относилась к ликвидаторам. С самого начала мировой империалистической войны Люксембург заняла интернационалистскую позицию. Являлась одним из инициаторов создания в Германии группы Интернационал, впоследствии переименованной в Спартак, а затем в Союз Спартака. После ноябрьской революции 1918 года в Германии принимала руководящее участие в учредительном съезде Коммунистической партии Германии. В январе 1919 года была арестована и убита по приказу Шайдемановского правительства. Ленин, высоко оценивший Розу Люксембург, выступал неоднократно с критикой её ошибок, помогая ей тем самым занять правильную позицию. Но и этот довод неправилен. Это может быть, но это не всегда так бывает. Многие колониальные войны в годы 1900-1914 пошли не этим путем. И было бы просто смешно, если бы мы заявили, что, например, после теперешней войны, если она закончится крайним истощением воюющих стран, не может быть никаких национальных прогрессивных революционных войн со стороны, скажем, Китая в союзе с Индией, Персией, Сьямом и так далее против великих держав. Страница 133. Отрицание всякой возможности национальных войн при империализме теоретически неправильно. Исторически явно ошибочно. А практически оно равняется европейскому шовинизму. Мы, принадлежащие к нациям, угнетающим сотни миллионов людей в Европе, Африке, Азии и так далее, мы должны заявить угнетённым народам, что их война против наших наций невозможна. Во-вторых, гражданские войны тоже войны. Кто признаёт борьбу классов, тот не может не признавать гражданских войн, которые во всяком классовом обществе представляют естественное, при известных обстоятельствах неизбежное продолжение, развитие и обострение классовой борьбы. Все великие революции подтверждают это. Отрицать гражданские войны или забывать о них значило бы впасть в крайний оппортунизм и отречься от социалистической революции. В-третьих, победивший в одной стране социализм отнюдь не исключает разом вообще все войны. Наоборот, он их предполагает. Развитие капитализма совершается в высшей степени неравномерно в различных странах. Иначе и не может быть при товарном производстве. Отсюда непреложный вывод. Социализм не может победить одновременно во всех странах. Он победит первоначально в одной или нескольких странах, а остальные в течение некоторого времени останутся буржуазными или добуржуазными. Это должно вызвать не только трения, но и прямое стремление буржуазии других стран к разгрому победоносного пролетариата социалистического государства. В этих случаях война с нашей стороны была бы законной и справедливой. Это была бы война за социализм. за освобождение других народов от буржуазии. Энгельс был совершенно прав, когда в своем письме к Каутскому от 12 сентября 1882 года прямо признавал возможность оборонительных войн уже победившего социализма. Он имел в виду именно оборону победившего пролетариата против буржуазии других стран. Только после того, как мы... не свергнем, окончательно победим и экспроприируем буржуазию во всём мире, а не только в одной стране. Войны станут невозможными. Страница 134. И с научной точки зрения будет совершенно неправильно и совершенно нереволюционно, если мы будем обходители затушёвывать, как красное более важное Подавление сопротивления буржуазии – наиболее трудное, наиболее требующее борьбы при переходе к социализму. Социальные попы и оппортунисты всегда готовы мечтать о будущем мирном социализме. Но они как раз тем и отличаются от революционных социал-демократов, что не хотят думать и помышлять об ожесточенной классовой борьбе и классовых войнах, для осуществления этого прекрасного будущего. Мы не должны допустить, чтобы словами нас вводили в обман. Например, понятие защита отечества многим ненавистно, потому что откровенные оппортунисты и коутскянцы прикрывают и затушевывают им ложь буржуазии в данной хищнической войне. Это факт. Но из этого не следует, что мы должны разучиться размышлять над значением политических лозунгов. Признавать защиту отечества в данной войне, значит считать её справедливой, соответствующей интересам пролетариата и ничего больше. И ещё раз ничего, потому что вторжение не исключается ни в какой войне. Было бы просто глупо отрицать защиту отечества со стороны угнетённых народов в их войне против империалистских великих держав или со стороны победившего пролетариата в его войне против какого-нибудь галефе буржуазного государства. Галефе Гастон Александр Огюст 1830-й в 1899 годы французский генерал, участник ряда войн Франции, палач парижской коммуны 1871 года. Командуя кавалерийской бригадой армии Версальцев, особенно выделился жестокостью в расправе с коммунарми. В 1872 году подавил восстание арабов в Алжире. В последующие годы занимал ряд видных военных постов. с июня 1899 по май 1900 года, был военным министром в кабинете Вальдека Руссо. Теоретически было бы совершенно ошибочно забывать, что всякая война является только продолжением политики другими средствами. Теперешняя империалистская война является продолжением империалистской политики двух групп великих держав. И эта политика порождена и питается совокупностью отношений империалистской эпохи. Но та же эпоха необходимо должна породить и питать и политику борьбы против национального угнетения, и борьбы пролетариата против буржуазии, а потому и возможность и неизбежность. Во-первых, революционных национальных восстаний и войн, во-вторых, войн и восстаний пролетариата против буржуазии, в третьих, объединения обоих видов революционных войн и так далее.